Глава 3. Накануне трагедии. Тегеран, 21-29 января 1829 года. Злополучный евнух Мирза Якуб. Как это не раз происходило в жизни Грибоедова, вечером того дня, 21 января, двадцать седьмое число месяца Раджаба, Когда, по словам автора реляции, день отъезда Грибоедова был окончательно назначен, и когда в русскую миссию были привезены подарки от Фетх Алишаха, случился новый роковой поворот в судьбе поэта, который изначально таковым совсем и не представлялся. Тогда произошло то самое событие, которое стало основным поводом, но отнюдь не причиной разыгравшейся драмы. Как вспоминал первый секретарь русской миссии Мальцов, один из немногих спавшей от разгрома, вдруг, неожиданный случай, дал делам нашим совсем иной оборот и посеял семя бедственного раздора с персидским правительством. Эти слова содержались в первом из посланий Мальцова, которое он написал уже находясь на российской территории в Нахичеване 18 21 и 23 марта 1829 года. и которые были отправлены Поскивичу с описанием событий, происходивших в Тегеране, как раз после этого самого неожиданного случая. Начал свои донесения мальцов следующими словами: "Наконец, достиг я до границы нашей и могу иметь честь донести вашему сиятельству об участи российского посольства при персидском дворе, находившегося Досели не имел я никакой возможности исполнить сию обязанность, ибо в Тегеране был содержим в продолжение трех недель под караулом и потом с конным конвоем провожаем до самой границы. Я не имел при себе цифери и следовательно не мог верить бумаг своих какому-нибудь персидскому курьеру. Грибоедов в воспоминаниях современников страница 292. -я. Данные донесения Мальцова наряду с реляцией являются важнейшим источником для понимания тегеранской трагедии, но они имеют и существенные недостатки, которые следует учитывать при их анализе. Первое. В них описываются, причем в довольно беглом виде, лишь события с 21 января без рассказа о предыдущих событиях. Второе. В трактовке того, что происходило накануне трагедии, Мальцов слишком односторонне и упрощённо видит причины случившейся драмы. Третье. Самое главное, что непосредственное событие разгрома посольства, в силу того, что Мальцов, спасая свою жизнь, укрылся при помощи подкупленных персиян в одном из помещений, он видеть просто не мог и описывал их во многом со слов различных персидских чиновников. Четвертое. Во всех объяснениях Мальцова бросается в глаза его желание обелить себя и свое фактическое предательство товарищей, что не могло не искажать его взгляда на происходившее. В дальнейшем нам придется сравнивать описания тех же событий, освещённых в реляции и в донесениях Мальцова. Вот как описал первый секретарь русской миссии тот самый роковой поворот 21 января. Некто Хаджамер Якуб, служивший более 15 лет при Гареме шахском, пришел вечером к посланнику и объявил ему желание возвратиться в Иревань, свое отечество. Грибоедов сказал ему, что ночью прибежища ищут себя только воры, что министр российского императора оказывает покровительство свое гласно на основании трактата, и что те, которые имеют до него дело, должны прибегать к нему явно днем, а не ночью. Мирза Якуб был отослан с фирошами в дом свой с уверением что персияне не осмелятся сделать ему ни малейшего оскорбления. На другой день он опять пришел к посланнику с той же просьбою. Посланник уговаривал его остаться в Тегеране, представлял ему, что он здесь знатный человек, занимает второе место в Эндеруне, внутреннее покои у мусульман, шахском, между тем как он у нас совершенно ничего значить не может, и тому подобное. Но, усмотрев твердое намерение Мирзы Якуба ехать в Иревань, он принял его в дом миссии, дабы вывести с собою в Тавриз, а оттуда, на основании трактата, отправить в Иревань. Грибоедов послал человека взять оставшиеся в доме Мирзы Якуба имущества, но когда вещи были уже навьючены, пришли фироши Манучехр-хана, которые увезли в Юки Мирзы Якуба. К своему господину. Мы убедились, что Грибоедов действовал в этом, как и в других подобных случаях, очень осторожно и в полном соответствии с упоминавшейся выше инструкцией, написанной им самим и адресованной российскому посланнику, в которой отмечалось: если невинный будет тесним и угрожаем казнью, то в таком случае вооружитесь всею торжественностью помянутого акта туркманчайского трактата. Для чести русского имени и в защиту угнетаемого просителя. Шестакович, страница 219. Дипломатическая деятельность Грибоедова. Москва, 1960 год. Грибоедов не мог без гарантий безопасности выдать Мерзу Якуба, учитывая, что тот лично и неоднократно изъявил свое желание вернуться в Иревань. И он это делал, понимая всю опасность создававшейся ситуации. Показательно, что еще в той же инструкции, написанной в Петербурге, он предупреждал, что оказание помощи пленным чревато осложнениями. Вы должны иметь в виду, что чужестранное влияние в домашних делах государства всегда ненавистно, и вас могло бы поставить в самое неприятное положение. Грибоедов здесь опять выступил провидцем. Он как в воду глядел, когда писал свою инструкцию. Если же теперь обратиться к реляции, то на удивление в ней данное события описываются точно так же, как и у Мальцова, но лишь с некоторыми важными деталями. Вечером того дня, когда Зограб хан доставил Калаати, подарки шаха, в дом посланника явился в сопровождении слуги явных Мирзаи Куб. Он обратился к Мирзе Нариману, который минуту спустя доложил Грибоедову, что Мирза Якуб желает возвратиться на свою родину в Иревань и что он отдает себя под покровительство русских законов. Грибоедов ответил, что не может принять человека, который воровски под покровом ночи входит в его дом, что он должен немедленно удалиться, и что если намерение его неизменно, он может явиться вновь на следующее утро. Мерзаикуб повиновался, но на следующий день явился опять со слугой и в сопровождении Мерзы Наримана, вышедшего из дому на рассвете. Ему отвели помещение во дворе, прилегающее к дому, который занимал грибоедов. Этот человек, появление которого среди нас послужило причиной таких ужасных несчастий, родился в Ириване от родителей низкого происхождения и теперь еще проживающих в этом городе. Отец его был армянин, садовник Магамет-хана, наследственного правителя этой провинции. Он был схвачен и увезен в Тегеран в 1226-1808 году, когда генерал Цицианов осаждал Ереван. И тогда же определен в Сираль Гольден Исмаил-хана. Спустя несколько лет после того, как этот сановник подвергался опале, Мирза Икуб поступил на службу хана и постепенно заслужил доверие монарха, осыпавшего его милостями. в то время, о котором я говорю, Якуб занимал важную должность казначея и главного хранителя всех бриллиантов и драгоценных камней гарема. Грибоедов в воспоминаниях современников, Москва, 1980 год, страницы 315-316. Обратим внимание, что на следующее утро Мирза Якуб явился в русскую миссию в сопровождении штабс-капитана Шахназарова, Мирзы Наримана, вышедшего из дому на рассвете за евнухом. Не странно ли, что переводчик миссии идет встречать отправленного ранее во своя сепросителя? И здесь следует отметить удивительный и очень показательный факт, что Мирзаикуб старался подкупить сотрудников русской миссии и в том числе Шихназарова, чтобы они замолвили слово перед посланником Заевнуха, и Грибоедов оставил бы его в посольстве. В итоге Мирзаикубу отвели помещение во дворе, прилегающие к дому, который занимал Грибоедов. Факт подкупа раскрыл в своих посланиях уже после трагедии Мальцов, который писал, что Шахназаров, по уверениям персиян, был подкуплен мерзою Якубом, принял от него некоторые подарки и взял сверх того обещания, что если он вывезет благополучно мерзу Якуба из Персии, то получит от него за труды 500 червонных. Вот почему не допускал он до меня никаких слухов о том, что приготовляясь в городе, ибо знал что я немедленно уведомил бы посланника, который, усмотрев невозможность держать далее мерзою Якуба, может быть, выдал бы его, от чего и пропали бы обещанные им Шахназарову 500 червонных. Грибоедов в воспоминаниях современников Москва 1980 год, страница 298. Характеристики того, кем был Мирза Якуб, добавим, что Якуб Маркарян, армянин по национальности, действительно родился в Ириване, где изучил древнеармянский язык, для усовершенствования которого он перебрался в Эчмиадзин. Оттуда, через некоторое время, он отправился на обучение в Тифлис, но по дороге караван, с которым шел Якуб, был атакован персами. Большинство из участников каравана были убиты, а уцелевшие, в том числе Якуб, были взяты в плен. Это произошло по различным данным в разное время, то ли в 1798, а то ли, что более вероятно, в 1804 году. Летопись страница 207. В Персии Якуб был оскоплен, обращен в магометанство и попал в итоге в шахский гарем, где благодаря знанию бухгалтерии выдвинулся в казначеи и хранители драгоценностей. По поручению шаха евнух составлял годовые отчеты о состоянии шахской казны и сумел так упростить эти сведения, что шах сам читал отчет, распределял суммы и быстро охватывал все данные. Живя в Иране более 20 лет, Маркарян внешне соблюдал все обряды мусульманства, но скрытно оставался верен христианству, о чем писал историк Шестакович. О том, какое влияние приобрел при шахском дворе Мирзаикуб И какое впечатление его приход в посольство произвел на персиян, прекрасно показывает реляция, автор которой в нижеследующем отрывке по сути раскрыл главную направленность этого документа, обвиняющего Грибоедова в роковой ошибке. Зная, какие чувства питают наши соотечественники к этому роду людей, и будучи убеждены, что шах из одного чувства самолюбия скорее согласится развестись с одной из своих жен, нежели отпустить от себя мерзою Якуба, Мы ужаснулись неизбежным последствиям приема, оказанного посланником евнуху. Рассматривая это дело со всех сторон, мы выяснили, что в силу последнего мирного договора грибоедов имел право принимать под свое покровительство лиц, пожелавших вернуться на русскую территорию. С другой же стороны, мы никак не могли допустить, чтобы гордость царя-царей и строгие законы гарема позволили бы шаху оказать В этом случае послабление столь нисходное с его представлениями о собственности и способное унизить его в глазах подданных. Он уже перенес достаточно унижений из-за последней войны, и упал в их мнении. Он, так сказать, собственноручно отдал значительную часть сокровищ, столь долго собираемых, а теперь должен был отказаться от прав На дробом, обязанности которого отличались особенно деликатным характером, которому были известны все его домашние тайны и который мог сообщить самое подробное сведения о его богатствах, заключавшихся в золоте, серебре и драгоценных камнях. Русское правительство ничего не выигрывало в смысле своего могущества, оказывая покровительство такому человеку, как Мирза Икуб. Нам оставалось предполагать, что в действиях посланника скрываются намерения враждебные интересам Персии. Если же подобные намерения не имели места, то почему было не уговорить этого несчастного сохранить свое положение в остократ превосходящее его достоинство? Мы терялись в догадках. Грибоедов о воспоминаниях современников, страница 316, 317. В этих высказываниях таинственного верзи секретаря мы можем почерпнуть много ценного в понимании восприятия создавшейся ситуации персидскими чиновниками. Автор реляции, признавая, что Грибоедов имел право принимать под свое покровительство лиц, пожелавших вернуться на русскую территорию, все равно оценил его действия как враждебное интересам Персии. Получается, что посланник действовал в согласии с Туркманчайским трактатом, А его защита евнуха была опасна прежде всего тем, что унижала шаха, царя царей в глазах подданных. Мирза признает очень важный факт для понимания последующих событий, что шах, перенеся унижение из-за проигранной войны, упал в мнение персиян, и что он боялся раскрытия своих домашних тайн евнухам, в первую очередь, сведений о его богатствах. Не забудем, что контрибуция еще не была к тому моменту выплачена полностью. И информация о имеющихся богатствах Фетх Алишаха могла действительно быть важна для Грибоедова. Но настолько ли, что из-за нее стоило устраивать погром? Да и оставшаяся сумма в тысяч туманов, к тому же гарантированная залогом из драгоценностей, могла ли вызвать такие шекспировские страсти в покоях персидского двора? И не стояли ли за всем этим иные, более веские причины? В эту же ловушку, при увеличении роли евнуха и его якобы бесценной информации о персидских тайнах, попался и мальцов, который фактически в своих донесениях представил историю с евнухом как главную причину разгрома посольства. Послушаем первого секретаря, описавшего, что последовало далее. Шах разгневался, весь двор возопил, как будто бы случилось величайшее народное бедствие. В день двадцать раз приходили посланцы от шаха с самыми нелепыми представлениями. Они говорили, что Хаджа Евнух тоже что жена ашахская, и что следовательно посланник отнял жену у из его эндеруна. Грибоедов отвечал, что Мирза Якуб на основании трактата теперь русский подданный, и что посланник русский не имеет права выдать его, не отказать ему в своем покровительстве. персияне, увидев, что они ничего не возьмут убедительную своей логикой, прибегли к другому средству. Они взвели огромные денежные требования на Мирзу и сказали, что он обворовал казну шаха и потому отпущен быть не может. Для приведения в ясность сего дела Грибоедов отправил его вместе с переводчиком Шахназаровым к Манучехерхану. Комната была наполнена хаджами, которые ругали Мирзу и плевали ему в лицо. Точно, я виноват, говорил Мирзаикуб Якуб Хурхану. Виноват, что первый отхожу от шаха, но ты сам скоро за мною последуешь. Таким образом, в этот раз кроме ругательства ничего не последовало. Эти же события почти так же описал автор реляций, но он сделал одно очень важное замечание. Как только министры и Манучерхан, главный начальник евнухов, узнали о бегстве Мирзы Якуба, и о месте его нахождения, они тотчас же обратились к посланнику, указывая ему на все неприличное укрывание подобного беглеца. Последний, оставаясь при своем решении, согласился однако, благодаря ли совету Грибоедова или уверением, что ему не будет сделано никакого зла, явиться в сопровождении Мальцова и переводчика Мерзына Римана к манучерхану, чтобы объясниться с этим последним относительно своего намерения возвратиться на свою родину в Иревань. Свидание обошлось как нельзя лучше. Казалось даже, что Манучерхану удалось победить упорство подчиненного, ибо он вместо того, чтобы вернуться в посольский дом, отправился на свою квартиру. Однако вечером того же дня он опять явился в дом посланника с разными домашними вещами: постелью, коврами, посудой и прочим и расположился тут окончательно. Удивительно, но Мирзаикуб почти поддался на уговоры главного начальника Евнухов, внуча и отправился на свою квартиру, но почему-то вновь, уже в третий раз, явился в посольство. Ничего не скажешь, очень странно вел себя Мирзаикуб, как будто разыгрывая какой-то спектакль. Он то приходил, то уходил, словно его кто-то вел туда, куда было надо. И почему возопившие персидские чиновники позволили ему снова явиться в миссию, причем, по-видимому, совсем неспешно, Ведь он пришел туда со своим скарбом. Ранее Мирзаикуп появился в миссии с сундучком, наполненным драгоценностями и золотыми монетами. Неужели нельзя было на этой стадии просто задержать евнуха, ведь уже было ясно, что он предатель, да еще и вор шахских ценностей, и не убивать его с помощью погрома, а просто арестовать? Ведь жилье Евнухова было опечатана только после того, как он спокойно перенес в русскую миссию свои пожитки. Значит, кому-то было очень-очень и очень выгодно, чтобы мерза Юкуп все таки поселился и надолго в русской миссии. А теперь расскажем о том, кто же это был такой? Манучехр-хан, Ага Манучехерхан и Николапян Манучерхан, Манучерхан, который уговаривал Мерзу якуба вернуться. и которому последний сказал, что он первый отходит от шаха, но ты сам скоро за мною последуешь. Как это неудивительно, но этот главный евнух шахского гарема, начальник Мирза Якуба, имел очень схожую с ним судьбу. Происходя из тифлиских армян, Арчил Ениколапов тоже был захвачен в плен персами, оскоплен в Тавризе, достигнув затем при шахском дворе еще больших успехов, чем его подчиненный, став одним из самых влиятельных сановников шаха. По данным историка Шестаковича, манучех хан вообще попал в плен в 1804 году именно вместе с Мирзой Якубом. Шестакович, страница 221. Поэтому их отношения за долгие годы стали крепкими и дружественными. Отсюда и слова Мирзы Якуба, что манучех хан может последовать за ним в Россию. О том, какую роль в тигеранских событиях сыграет Манучехрхан, мы еще расскажем, а пока отметим, что о его политической ориентации можно лучше всего судить по отзывам о нем бывшего вице-консула в Иране Ваценко и адъютанта Паскевича капитана Вольховского. Ваценко предлагал еще Ермолову по всем вопросам обращаться не к министру иностранных дел Абул Хасан хану а непосредственно к Манучехрхану, исполнявшему в те годы обязанности первого министра шаха. Чтобы быть нам полезным, говорилось в его донесении. Манучехрхан не дает хода иранскому министру иностранных дел ни в чем. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, том 6, часть 2, страница 573. А капитан Вольховский, побывавший, как мы помним, в Тегеране в 1828 году, доносил позднее Паскевичу, что Манучехархан не может быть противником русских. В начале войны его подозревали в приверженности к нам. Он более других имеет случаи видеть шаха, оттого его влияние значительно. Имея родственников на нашей службе, он не может быть равнодушным к благосклонности вашего высокопревосходительства. Балаян. Кровь на алмазе шах Трагедия Грибоедова Ереван 1983 год страница 135. Получается, что Манучех Архан был скрытым русофилом, единственным иранским чиновником, который, как мы увидим позднее, пытался спасти от гибели Грибоедова и русскую миссию. И его попытки уговорить Мирзу Якуба От его опасного и провокационного стремления обязательно получить убежище в русском посольстве говорят о многом. Автор реляций продолжал описывать события этих дней следующими словами: "Гроза надвигалась. На следующий день дом Мерзаекуба был по повелению шаха запечатан, а Грибоедову было официально сообщено, что этот несчастный скрылся, не отдав отчета в сумме от 30 до 40 тысяч туманов". Я не могу теперь припомнить в точности, когда именно, в какой час и день имели место различные обстоятельства, сопровождавшие это печальное событие. Вечером, уже довольно поздно, Рустенбек сделал попытку перевести остальные вещи, украшавшие квартиру мирза Якуба. Он взял с собой несколько слуг с мулами и, сорвав наложенное на двери дома печати, уже сдвинул кое-какую мебель, чтобы увезти ее, как вдруг Появилась стража, разбуженная дерзким вторжением, и воспротивилась его намерениям с проклятиями и угрозами, каковые скоро перешли бы в действие, если бы Рустем не удалился. До сих пор Грибоедов обнаруживал некоторую склонность удовлетворить министров, не выходя однако из границ своих полномочий. Опасение подвергнуться строгому наказанию и даже смерти препятствовало Мерзею Кубу вернуться к своим обязанностям. Равным образом он сопротивлялся убеждениям посланника, уговаривавшего его отправиться в Таврис и поступить на службу к Абасу Мирзе. Мой начальник, находившийся у Мману Черхана, в то время, когда Мальцов и Мирзана Риман отводили к нему Мирзу Якуба, нашёл этого последнего весьма раздраженным оскорблениями, нанесенными ему, когда он переходил через внутренние темные проходы, которые вели к покоям. Несколько слуг гарема Осыпали его ругательствами и плевали на него, да и одежда Мерзы Наримана порядочно потерпела от их наглости. Вот что отвечал Мерза Мирзаикуп на обвинение в краже денег и драгоценностей: "Надо не иметь ни Бога, ни совести, чтобы возвести на меня подобную подлость". Это значило подлить масло в огонь. Неуместное его возражение повлекло за собой горькие замечания, и хан, видя, что спор между раздраженными людьми только осложнит затруднение, приказал Рамазан-бегу Фирашу, Шаха, отвести Мирзу Якуба обратно в посольский дом и смотреть, чтобы ему не было нанесено оскорблений. Вскоре после того он последовал за ними и сам. Грибоедов обнаружил крайнее негодование на обиду, нанесённая обоим мирзам. Они плевали не на Мирзу Якуба, воскликнул он, они плевали прежде всего на императора, а потом на меня. Такое положение вещей не может быть терпимо. Хан всячески старался умерить справедливый гнев посланника, говоря ему, что оскорбление, нанесено людьми слишком низкого звания и потому достойно презрения, так же, как и оскорбление, нанесённое мерзою Якубом, религии тех людей, с которыми он имел столкновение, и которые по своему положению заслуживают некоторого снисхождения. при этих словах грибоедов, еще не успокоившись от волнения, обратился к мерзее Якубу и спросил его, как у него хватило дерзости коснуться святых вещей и как священное слово Бог могло вырваться из его уст. Якуб, снова отвергая возведенное на него обвинение в краже, дерзко заявил, что он только выразил свое мнение, сказав, что у тех, кто возводит на него столь злостное обвинение, нет ни совести, ни Бога. После подобной сцены нельзя было и думать о примирении и дружеском объяснении. Это описание событий еще и еще раз демонстрирует нам мудрое и всесторонне взвешенное поведение Грибоедова, отнюдь не проявлявшего какого-либо дерзостного поведения или непрофессионализма, в чем его потом обвиняли. Судите сами. Посланник по словам Мирзы обнаруживал некоторую склонность удовлетворить министров, уговаривал евнуха отправиться в Таврис и поступить на службу к Абас Мирзе, согласился на разбирательство дела евнуха с участием персидских чиновников, проявил нескрываемый гнев, который автор реляции правильно назвал справедливым, когда были оскорблены Шахназаров и Мирза Якуб, и самое показательное отчитал евнуха за его дерзость. коснуться святых для мусульман вещей и всуе использовать священное слово Бог. И неужели все это можно назвать незнанием и неуважением к грибоедовым местных традиций? Кстати, даже в докладе о расследовании обстоятельств убийства Грибоедова и его свиты, предпринятого по распоряжению английского посланника Джона Макдональда, начальником охраны британской миссии капитаном Рональдом Макдональдом, утверждалось, что когда в русскую миссию пришел Мирза Икуб, Личность очень влиятельная. Тогрибаедов, говорят, употребил все свое влияние, чтобы отговорить Мирзу, указывая на то, что за время долгого отсутствия он отдалился от родни и обычаев своей страны, и если вернется в Грузию, не может рассчитывать сохранить тот же чин и положение, какими он теперь обладает. Видя, однако, что Мерза Куб упорствует, господин Грибоедов не мог без того, чтобы публично не подорвать к себе доверие, отказать ему в убежище и в возвращении на родину. В конце концов, Мерза был принят в дом посланника. Этот случай из-за исключительного положения, которое занимало вышеупомянутое лицо, привел господина Грибоедова к немедленному столкновению с персидским правительством. Каждый день порождал поводы для судебных разбирательств и споров. Очень важные сведения о том, как развивалась история с Мирзаикубом, привёл в своих материалах Шермазанян, который долгое время вел тщательные записи всего слышанного от лиц, бывших на месте происшествия и от очевидцев, и имел возможность проверить многое из собранного им при посещении Тегерана в 1852 году. Позднее все свои материалы он издал на армянском языке в сборнике Материалы для национальной истории. По сведениям Шермазаняна, все изъятые у вещи и ящики с документами Манучехархан отправил в шахский дворец и опечатал собственной печатью, но в тот же день ночью кто-то сорвал печать с дверей комнаты и без ведома манучара изъял из ящиков необходимые документы. Е. Грибаедов в Грузии и Персии, Тефлис 1929 год, страница 134. Получилось, что все оправдательные квитанции, которые свидетельствовали, что Мирзаи не воровал приписанных ему денег, исчезли. Ясно, что сделать такое в шахском дворце могли только влиятельные лица, которые как будто специально подливали масло в огонь противостояния с российским посольством. И разве можно после этого говорить, что никакого заговора вообще не было? Итак, переговоры, писал Шермазанян, по выше приведенному происшествию между иранским двором и посольством продолжались неделю, но они ни к чему не привели, ибо все требования к Якубу были совершенно нелепы, в чем шахский двор не хотел признаться. Посольство же строго требовало, чтобы возвращено было не только наличное имущество Якуба, но и пропавшее, то есть квитанции, отчеты. Обратим внимание, что тавризский мехмандар Назар Алихан, начальник автора реляции, сопровождал мирзу Якуба при посещении евнухом Манучехархана и даже распорядился отвезти евнуха обратно в посольский дом, чтобы избежать осложнений. Это говорит о том, что Назар Алихан со своим помощником вовсе не были отстранены от дел, а играли в них заметную роль. А упоминание о мерзой секретарём, как бы вскользь, очередного самоуправства Рустамбека выглядит как очередной повод напомнить о непристойном поведении сотрудников русской миссии, нагнетавших якобы общую обстановку. Заметим, что Рустамбек в итоге удалился из дома Мерзаекуба и не вступил в стычку со стражниками. Приведём теперь сведения о развитии событий Мальцова, которые доказывают, что четкая логика представителей русской миссии, их опора на законные основания туркманчайского договора и стремление разрешить конфликт мирно убеждали в их правоте даже главного евнуха Манучехрхана. Хорхана. Шаху угодно было, чтобы духовный суд разобрал дело. Посланник на это согласился и отправил меня, чтобы я протестовал в случае против его законного решения. Смирзою Якубом и переводчиком приехал я в дом Шаро, духовного суда, и объявил мануче херхану, что будь кто-либо позволить себе по-прежнему какое-нибудь ругательство в моем присутствии, то я этого не стерплю, кончу переговоры, уведу с собой мирзою Якуба, и они более его никогда не увидят, что я со своей стороны ручаюсь ему, что мирза Якуб также не скажет никому обидного слова. Мирза Якуб. должен казначею шахскому несколько тысяч туманов, сказал мне Манучехерхан. Неужели теперь эти деньги должны пропасть? Я отвечал ему, что Мирзаику объявил посланнику, что он никому не должен здесь гроша и что следовательно должен представить законные документы и Буде есть действительные векселя, то есть засвидетельствованные в свое время у хакима. Он принужден будет удовлетворить Зурабхана. Таких документов нет, но есть расписки свидетели. На основании трактата, сказал я, известно вашему высокостепенству, что такие расписки и словесные показания, будь я сам должник, не признает их справедливыми. В денежных делах не имеют никакой силы. Точно Мирзаикуб получал деньги от Зурабхана, но он был казначеем Вендеруня и имел от шаха различные поручения, на каковые и сдерживал получаемые деньги. Он говорит, что может это доказать, имевшимися в его доме бумагами и расписками, но ваше высокостепенство послали людей своих, которые силою проникли в его дом, когда он уже находился под покровительством нашей миссии, которые унесли вещи, увели лошадей его, а может быть, и выкрали означенные бумаги. Вам следовало описать вещи и бумаги в присутствии русского чиновника, а не насильственно и самовольно захватить все, что попало, и следовательно вся ответственность за нарушение прав русского подданного падает на вас. Каким образом суд может приступить к справедливому решению, когда Зурабхан имеет при себе документы, между тем как бумаги Мирзы Якуба у него отобраны и, может быть, уже уничтожены. Хорошо сказал Манучехрхан, но в трактате вовсе нет того, что вы говорите. В ответ ему я приказал переводчику прочесть некоторые отмеченные мною статьи коммерческой конвенции, и все присутствовавшие по выслушании он их остолбенели от удивления. Если так сказал мануче то духовного суда по этому делу быть не может. Пусть все останется как есть. Дело принимало опасный оборот, и понимавший это грибоедов вынужден был напроситься на ауэдиенцию у шаха, которая однако привела лишь к одному итогу. По свидетельству Мальцова, на другой день посланник был у шаха и согласился на предложение его высочества разобрать дело мирза Якуба с Муэтамедом. Муэтамит эт доуле, что значит опора правительства. Такой титул носил тогда Абдул Вехаб, а в 1829 году после его смерти этот титул стал носить Манучерхан. И смерза Абул Хасан-ханом но сие совещание отлагалось со дня на день до тех пор, пока смерть посланника имирзы Якуба сделали оное невозможным. Грибоедов в воспоминаниях современников Москва 1980 год, страница 295. На лицо затягивания персидской стороной решения вопроса, раз назначенные к этому чиновники так и не собрали оговоренное совещание. Автор реляции дополняет сложившуюся картину новыми деталями, снова обвинив Грибоедова в излишней настойчивости при защите евнуха. Таинственный мирза выводит на сцену одиозную фигуру мирзы Мессиха, который, оказывается, тоже по решению шаха должен был участвовать в решении судьбы евнуха. Около 29 числа месяца Раджаба, 23 января, Грибаедову назначена была частная аудиенция у которая не дала сколько-нибудь удовлетворительных результатов. Однако было решение передать возбужденное против Мирзы Якуба обвинение на рассмотрение суда под председательством Мирзы Мисиха, верховного молы тегерана. Мирза представил против этого решения некоторое возражение, справедливо основываясь на том, что по маггаметанским законам нет пощады тому, кто отрекся от ислама, ибо уже один этот поступок является преступлением, наказуемым смертью. К тому же Мирза Якуб осмелился отозваться самым неуважительным образом о домашней жизни шаха и его многочисленного семейства и коснуться в своей критике справедливости и святости духовных особ. Я помню, как он рассказывал однажды случаи из жизни гарема, которые должен был бы сохранить в тайне. Я даже прервал его, заметив ему, что милости, которыми он столько времени пользуется у шаха, по меньшей мере, должны были бы заставить его молчать о тех предметах, о которых он говорит столь необдуманно. Грибоедов поступил не совсем осторожно, уделяя мирзе-кубу слишком много внимания, и в этом его можно было бы справедливо упрекнуть. Евнух обидел с ним за одним столом, Или же кушенье, приготовленное на кухне министра, подавались ему в его комнату, или он уже не хотел обедать с нами, опасаясь, как он говорил, чтобы его не отравили. Шах, между тем, по-видимому, отказывался от мысли вернуть беглеца, а равно и двух или трех слуг, которых тот увлек с собой. С другой стороны, Грибоедов был уведомлен, что Шах взял назад свое согласие на то, чтобы мальцов и Мерзана Риман По отъезде посланника имели пребывание в столице, опасаясь каких-нибудь неприятных столкновений, могущих возникнуть вследствие их неопытности в делах. Первого числа Шабана месяца Мирза Икуб в сопровождении Мальцова и Мирзы Наримана отправился, как было условлено, к Мирзе Амисиху. После того, как он прождал там по меньшей мере с час, ему дали знать, что верховный Мула не совсем здоров и не может его выслушать. Итак, Эта попытка была бесполезна. Около дома столпилось множество народу, как я узнал, мерзамесих рассудил не принимать его, боясь не сдержать справедливого негодования и назвать в раздражении мерзуекуба неверным, кафир. Дав тем самым народу повод забросать его камнями и вызвать нистовство. Грибоедов в воспоминаниях современников. Москва, 1980 год, страница 295. По утверждению автора реляции, получается, что видя твердую позицию посланника Фетх Алишах, уже начал склоняться к отказу от мысли вернуть беглеца. Но он отказал при этом Грибоедову оставить в Тегеране для дальнейшего решения дипломатических вопросов Мальцова и Шахназарова, что свидетельствовало о проявлении шахом своего неудовольствия по отношению к позиции русской миссии. Отметим, что на аудиенции шах не предпринял никаких особых антирусских демаршей, а он мог бы даже потребовать от Грибаедова миссии покинуть Тегеран, это означает, что чисто с юридической точки зрения поведение Грибоедова было безупречным. Отсюда, от бессилия персидскими сановниками решить конфликт путем переговоров, по всей видимости, и произошел поворот К раздуванию конфликта на религиозной почве и окончательному осуществлению заговора против русской миссии. Такой поворот определило появление на авансцене событий тигранского мухтахида, духовного лица, достигшего высшей степени в толковании закона мирзы Мисиха, являвшегося верховным мулой столицы Ирана и пользовавшегося колоссальным влиянием среди местного населения. Отметим здесь особо, что события, проигранные Персией войны с Россией, привели к падению авторитета шахской власти, чем не ли воспользоваться религиозные круги Ирана, стремившиеся на фоне критики неудач правительства и разжигания антирусских настроений усилить свое могущество и поднять свой авторитет, который тоже не мог не упасть на фоне поражений и провалов Каджарской династии. Достаточно вспомнить уже описанную ранее историю перехода на сторону русских войск таврийского муштахида Мирфе Тахсийда, который не только не осудил победителей, но даже переселился в Россию, став лидером мусульман шиитского направления на Кавказе и в Закавказье. И нетрудно догадаться, что сам факт такого перехода не мог не усиливать антирусские настроения в среде тегеранских духовных лиц. желавших отомстить за такой подлый поступок, в том числе Грибоедову, сыгравшему в данной истории не последнюю роль. Дело мерзы Якуба стало для мерзы Месиха и его сторонников прекрасным поводом для разжигания религиозной вражды. Обратим внимание, что автор реляции, по сути изложил те же самые доводы, которые звучали со стороны исламских деятелей, осуждавших евнуха. Нет пощады тому, кто отрекся от ислама. Ведь один этот поступок является преступлением, наказуемым смертью, и он дает повод забросать его камнями. Казалось бы, мирза сих, понимая опасность вызвать неистовство среди местных жителей, должен был сделать все, чтобы разрешить конфликт мирно, но он даже не встретился с неверным евнухом и представителями русской миссии, показав, что является участником заговора, и заинтересован в разрастании накала противостояния. А что касается нашего таинственного Мерзы, то, как следует из его слов, он все ближе входил в круг сотрудников русской миссии, обедал с ними и даже участвовал в совместных беседах и спорах с Мерзой Якубом, рассказывавшим случаи из жизни гарема, которые должен был бы хранить в тайне. Такая пронырливость Мерзы говорит о его искусственном обхождении с российскими дипломатами. Первый секретарь Мальцов В своих донесениях добавил несколько ярких мазков о поведении мерзамесиха, который постепенно все более явно и напористо стал проповедовать о необходимости наказать русскую миссию, а мерзую Куба попросту убить. Между тем, дошло до сведения мухтахида мерзамесиха, что мерзаику ругает мусульманскую веру. Так, говорил муштэхит. Этот человек 20 лет был в нашей вере, читал наши книги и теперь поедет в Россию, надругается над нашей верою. Он изменник, неверный и повинен смерти. Также о женщинах доложили ему, что их насильно удерживают в нашем доме и принуждают, как будто бы отступиться от мусульманской веры. Мерзамес их направил ахундов к шахзаде Зили султану. Они сказали ему: «Не мы писали мирный договор с Россией, и не потерпим, чтобы русские разрушали нашу веру. Доложите шаху, чтобы нам немедленно возвратили пленных". Зели-султан просил их повременить, обещал обо всем донести шаху. Ахунды пошли домой и дорогой говорили народу: "Запирайте завтра базар, избирайтесь в мечетях, там услышите наше слово". Получается, что ахунды, мусульманские духовные лица, учителя, наставники и мулы в преддверии катастрофы требовали выдачи пленных у тегеранского губернатора Зилесултана и шаха, а также заранее начали подговаривать жителей Тегерана к закрытию базара, сбором в мечетях и мятежу. Все говорило о том, что скоро может случиться непоправимое. И главным катализатором экскалации конфликта выступал именно мирза Якуб, который сыграл самую роковую роль в цепи тегеранских событий, когда за несколько дней до отъезда Грибоедова явился к нему с просьбой об убежище, чем спровоцировал в итоге нападение на посольство. Побудительные мотивы такого поведения евнуха до сих пор не ясны. Действовал ли он на свой страх и риск, как наивный, ничего не понимающий человек, Хотя ему и выпало прожить в Иране почти четверть века, заставили ли его или уговорили пойти на такой шаг персидские заговорщики и английские дипломаты, не согласился ли он добровольно разыграть согласованный с англичанами сценарий, ожидая каких-либо благ в будущем? Не обманули ли его в итоге беспринципные английские резиденты и представители каджарской династии? Немаловажно еще раз подчеркнуть, что Грибоедов не хотел принимать евнуха и предпринимал различные усилия, чтобы отговорить его от отъезда из Персии, а сам евнух, чтобы остаться в русской миссии, раздавал взятки тем ее членам, которые, по его мнению, имели влияние на министра поэта. Не правда ли? Странное поведение человека, много лет назад принявшего мусульманство и вдруг захотевшего, отказавшись от своего привилегированного положения, вернуться на родину в армянские земли. Кстати, уехать на родину евнух мог более спокойно и просто, ведь он не был каким-либо пленником в обычном понимании этого слова. Он имел свой дом, был весьма состоятельным. Его сундук с золотом и драгоценностями, с которым он появился в русской миссии, лучшее тому свидетельство, располагал полной свободой передвижения, часто разъезжая по территории Персии. По некоторым данным, он именовался Хаджи, а значит, был в Мекке. Что ему стоило, имея деньги и влияние, организовать свой побег на территорию присоединенных к России ханств, в Иреван или Тэфлис, тем более что границы в ту пору были охраняемы очень и очень плохо. И почему тегеранские власти в первые дни пребывания евнуха в русской миссии, когда он неоднократно передвигался по городу и даже заезжал на свою квартиру, не предприняли простых попыток отбить у русских дипломатов евнуха? Уж это точно выглядело бы не так страшно и зловеще, как разгром из-за рокового беглеца целого посольства. Полную правду о том, как все было устроено, наверное, не дано будет узнать никогда и никому. Совершенно понятно, что документы на такую скользкую тему или вообще отсутствовали, или их тогда же уничтожили участники заговора. Но то, что действия Евнуха направлялись заговорщиками, в том числе англичанами, можно утверждать с высокой долей вероятности. Об этом писали, например, следующие авторы: Попова Грибоедов дипломат Москва 1964 год, Аренштейн Секундантами и без Убийство, которое потрясли Россию. Грибоедов Пушкин Лермонтов Москва 2010 год. Известно, что прибегая к весьма эффективной гаремной дипломатии, прекрасные отношения с очень влиятельными при дворе шаха евнухами гарема, первым из них Манучерханом, и вторым, ведавшим финансами гарема злополучным Мирзой Якубом, давно установил тот самый Джон Макнил, о котором мы уже много раз говорили. И, по-видимому, именно этот гаремный врач сыграл в истории с евнухом определяющую роль. Талантливый и плодовитый русский писатель-мордовцев, годы жизни 1830-1905, в своем позднем романе «Железом и кровью" 1896 года одним из первых выдвинул весьма правдоподобную версию, согласно которой заговорщики, воспользуясь судьбой Мирза Якуба, спровоцировали его уход под защиту русского посла, чтобы поставить Грибоедова в безвыходное положение и покончить с ним. Вероятнее всего, Мордовцеву была известна книга английского дипломата Александра Путешествие из Индии в Англию, изданная в Лондоне в 1827 году еще до смерти Грибоедова, в которой утверждалось, что Мирза Якуб был тесно связан с английскими резидентами в Персии. Там, например, рассказывалось о том, что в 1826 году в Бушире Мирзаику победал вместе с английскими офицерами у консула Великобритании Стеннеса, а позднее встречался в Ширазе с английскими дипломатами, прекрасно известными нам Уйлоком и Кемболом. Аренштейн. без убийства, которые потрясли Россию. Страница 54. Однако увлекающийся писатель Мордовцев, к сожалению, допустил в своем романе много неточностей и ошибок. Чутко уловив стержень истории с Евнухом, которого англичане подговорили напроситься в убежище к Грибоедову, он выставил главным заговорщиком Манучахрхана, а предателями, которые за английские деньги взялись провернуть эту провокацию, показал Рустам-бека и Дадаш-бека, сотрудников русской миссии, которые якобы были заранее подкуплены и напросились в состав посольства Грибоедова еще в Тифлисе. При этом Мордовцев утверждал, что Рустамбек был якобы племянником Мануче и выстраивал свой коварный план устранения Грибоедова еще находясь в мае 1828 года в Петербурге. На самом деле племянником Мануче был другой сотрудник русской миссии, князь Соломон Сулейман Меликов, о котором мы расскажем позднее. Мануче оказался единственным персидским чиновником, который попытался спасти Грибоедова, а Рустамбек и Дадашбек были убиты при штурме посольства, оказав нападавшим яростное сопротивление. Не будем обвинять исторического романиста в искажении фактов, подчеркнем лишь его очевидную заслугу в обращении в конце XIX века к заговору против русской миссии в Тегеране и в умении сделать из истории увлекательное повествование с переодеваниями, заговорами и героическими поступками героев романа. Что касается евнуха Мирзы Якуба, то его считают провокатором, и некоторые иранские историки Так, Шафи Джавади в книге Тебриса и его окрестности 1971 года, посвящённой истории иранского Азербайджана, и Хушанг Мегдеви, автор истории международных отношений Ирана, 1970 год, прямо заявляли, что Мирза Якуб был провокатором, так как он сознательно создавал конфликтные ситуации, направляя в богатые дома тесно связанные с шахским двором, своих людей из числа армян и грузин выявлял бывших пленных мужчин и женщин и посылал их в русскую миссию для опроса и возвращения на родину, не имея на это никаких прав. Историк Балаян, цитировавший в своей книге высказывания этих иранских историков, справедливо писал, что все жертвы заговора были избраны заблаговременно. А механизм заговора действовал безотказно. Что касается убийства Мирза Якуба, разъярённой толпой, то произошло это вовсе не потому, что он не был связан с главными погромщиками и организаторами, а потому что участие в заговоре хранилось в глубокой тайне. Балаян. Кровь на алмазе шах. Трагедия Грибоедова. Ереван, 1983 год, страница 171. Заговорщикам нужно было замести следы, и смерть евнуха их не остановила.